Голова 212. Последний бой. Часть вторая. Осталось всего два канала, которые транслировали битву между Кроктой и Богом Войны. Игромани, канал и канал Ювитс и все остальные стримеры и БиДжей были убиты в бою. Тем не менее, сам явиц был доверху загружен видеороликами людей, которые участвовали в экспедиционной войне. И каждый из них был попросту ошеломительный. Зал славы. Я благословлен небесами, став первым биджеем, убитым кроктой. Больше никогда не буду мыть шею. Капитан Субоса. Когда я встретился с ним лицом к лицу, это было действительно страшно. У него просто нереальная сила. Родагаст, Сколько людей уже умерло от его клинка. Первым погибшим был биджей, который славился тем, что пытался передать максимум реализма происходящего. Он стоял среди рядов экспедиции... Был подхвачен ими, когда началась атака, и в конце концов добрался до Крокта. Крокта блокировал целый участок поля боя, сметая всех, кто осмеливался подходить к нему. Видеоролик достаточно отчетливо передавал чувство неизбежной смерти, а также страх, который испытывали люди, стоявшие перед Кроктой. Не удостаивая их даже взгляда, орк мгновенно разрубал людей своим двуручным мечом. Вокруг него была настолько угрожающая атмосфера, что игрокам казалось, будто на них вот-вот обрушатся сами небеса. Угол трансляции резко сменился небом, после чего экран Биджея залило кровью. Он был одной из первых жертв войны, включая членов экспедиции, которые умерли вместе с ним. Вторым был малоизвестный Биджей по имени Джон Мин, который выпрашивал у своих зрителей воздушные шарики. Его ждала та же участь, что и перо Биджея. После этого подряд пошли сцены, которые можно было увидеть только в кинофильмах, правда в конечном итоге все они заканчивались одинаково, чей-то череп был проломлен топором кумарака, а кто-то попал под вторичные воздействия огромной силы богов. Видео тех, кого убила Аня, и вовсе было похоже на сцены из фильмов ужасов. Орки лучше. После этого мне даже пришлось переодеть штаны. Принц Марокко. Безумие! Он действительно убил солнца! Криштиану. Этот охотник просто сумасшедший! Орк-сморк. Я собираюсь создать фан-клуб в честь Занкуса! Люди были в восторге от того, как Занкусу удалось потушить само солнце, затем появились демоны, в результате чего БиДжи и прочие стримеры порядком испугались неизвестных существ, возникших во тьме. Зрители только было собрались немного передохнуть, как тут им продемонстрировали ужасные кадры, где под тусклым освещением ужасные твари живьем пожирали солдат экспедиции. «Включён капслок!» «Я так офигел, что даже сломал свой телефон!» «Париж!» «Это уже не шутка!» Юру Кажется, солдатам нечем ответить!» А затем взглядом зрителей предстала прекрасная сцена метеорного потока в исполнении богини магии. Появление метеоров, падающих с неба, оказалось более захватывающим, чем в любом научном фантастическом фильме. Метеоры обрушились неподалеку от экспедиционного войска, которое приняло оборонительное построение и подняло щиты, вызвав ужасные вопли со стороны орков. Редкие люди, снимавшие происходящее со стороны орков, тут же погибли, Сцена пламени, падающего с неба, заставляла сердце биться быстрее. Это отличалось от всем привычных войн, где мечи скрещивались с мечами, а магия с магией. Здесь были и землетрясения, и падающие с неба метеориты, и чудесные исцеления. Это была война богов. Гном Юрурула. Боги слишком сильны. Аналитик. Орки тоже сильны, но им трудно противостоять богам. Тем не менее, они и так сделали более чем достаточно. Мир им пухом! Горн-разрушитель. Почему они вообще напали на орков? Орки вперед! Против всех. Далой богов! Долой орков! Поскольку сила богов начала доминировать на поле боя, орки оказались в крайне плачевном положении. Орки выбежали из пламени, вызванного метеоритным потоком, и атаковали экспедиционные войска, однако их численности было недостаточно. Орки-герои, которыми восхищались зрители, поле один с другим, крок оказался пойманным в Колизии богом войны, а потому он не мог оказать влияние в других местах. Все думали, что это конец. А затем на горизонте были замечены тысячи флагов, прибыла неизвестная армия орков. Их лидер махнул рукой, и стоявшие позади него орки начали штурм. В отличие от вольных орков, они слаженно бросились вперед, словно хорошо обученные солдаты. Их целью было экспедиционное войско. Мне нравятся фильмы. Кажется, все изменилось. Чем же закончится эта война? «Меня зовут Саладин. Я считаю, что крок лучший. Орки победят!» «Профессиональный игрок. Я сделал ставку на победу экспедиции, поэтому, пожалуйста!» «Ля «Все кричим! Орки! больтер Борьба зашла в тупик, обе стороны порядком устали, а потому их взгляды сосредоточились на боге войны и Крокте. Теперь все зависело только от них. Большинство трансляций прекратилось, Те, кто не испытывал особого интереса к старейшине, и те, кто не придавал большого значения этому сражению, все поняли. Скоростная повозка. «Для справки, эта война по-прежнему транслируется в прямом эфире. Если вам интересно увидеть финал, прямо сейчас включайте каналы Игромани или Юбица Роленни, остальные умерли. Мне самому интересно узнать, чем все закончится, так что я перехожу туда». Битва шла в режиме реального времени, и люди поспешно выбрали нужный канал. А там... Посреди поля боя сражались два достойных друг друга противника. Крокта взмахнул убийцы богов. В этом поединке они поставили на кон все. для них перестало существовать само понятие времени. Они сражались, и причинно-следственные связи то и дело изменялись. Если кто-то рискнул бы войти в Колизей, его тело было бы раздавлено, и он превратился бы в лужицу крови. Крокта и бог войны сосредоточились на том, чтобы убить друг друга, в результате чего внутренняя часть Колизея стала настоящей зоной смерти. Бог войны оттолкнул Крокту щитом, а затем нанес удар мечом, при этом громко взрывев. «Умры, Крокта!» Любое оружие, за исключением убийцы богов, уже бы давно разрушилось от этой жестокой битвы. Кроме того, обычное оружие не было способно нанести вред богам. В лучшем случае оно смогло бы умертвить плоть фанатика, однако божественная сущность осталась бы нетронутой. Однако убийца богов был выплавлен под воздействием последнего огня и мог нанести повреждение даже богу. От каждого пропущенного удара тело бога войны кричало от боли. Если Крокте удалось бы нанести полноценный удар, то бог войны был бы либо уничтожен, либо ему пришлось бы очень и очень долго восстанавливаться. «Я тебя убью! Орки будут упорошены в честь теляща. Боги и орки. Конечный результат будет решен тем, кто одержит верх в этом поединке. Если Крокта победит, боги отступят. Если же выиграет бог войны, орки прекратят свое сопротивление и останутся в заточении до тех пор, пока не будет уничтожен серый бог. Их поместят в подземное чистилище, куда никогда не попадает свет. У меня есть вопрос, бог войны! Проговорил Крокта, блокируя атаку своего противника. Если окажется, что мы не связаны с серым Богом, как вы будете за это извиняться? Многие люди потеряли из-за этого свои своей жизни. Извиняться! «Усмехнулся бог войны. Тело клана уже давно было разорвано на части, и лишь сила бога войны удерживала его части вместе. Правда, теперь он уже был не человеком, а пламенной фигурой, которая лишь выглядела как человек. «Мы поддерживаем этот мир! Разве вы не должны быть благодарны нам за все, что мы сделали? Этот мир рухнет без нас, богов, в которых вы, орки, так гордо не верите! Вы должны извиняться и поблагодарить нас!» Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что поддерживает этот мир? Без вас мир погибнет? Да, наши тела поддерживают его, а серый бог всего лишь паразит. На тебе ее запах! Все совсем наоборот. Я и сам хочу остановить ее. Покачав головой, произнес Крокто. Не знаю. Может, ты говоришь правду, а может быть и нет. Но это будет неважно, если я тебя убью, а всех остальных брошу в чистилище. Но тогда пострадают невинные. Это не имеет значения. Серый бог пытается восстать и уничтожить наш мир. Поэтому я убью всех, кого потребуется, если это поможет остановить и я. Два противника какое-то время молча смотрели друг на друга. Теперь я понимаю. Подняв, меч улыбнулся Крокта. Что ты понимаешь? Что твоя смерть заслужена? Что вы делаете это не для того, чтобы защитить мир? Что за вздор? «Вы делаете это, чтобы защитить самих себя!» «Трусливые боги боятся умереть от рук серого бога, а потому и спустились в мир смертных, чтобы помахать своими мечами!» Произнес Крокта, подходя к богу войны. «И ты точно такой же!» «Ересь!» Взревел разъяренный бог и ринулся на Крокту. Их мечи врезались друг в друга, словно молнии. Время то прекращало свой ход, то ускоряло, то замедляло. Жизнь, смерть и причинно-следственные связи – все это непрестанно чередовалось друг с другом. Вероятная смерть была остановлена ударом меча, а причинно-следственные связи помогли в последний момент избежать удара клинком по шее. Это было сражение между монстрами, нарушавшими законы этого мира. «Достаточно лицемерия. Вы трусы, которые пытаются уничтожить целую расу из-за страха, что серый бог снова живет. И после этого ты смеешь называть себя богом войны?» «Ха-ха-ха-ха! <смех> как смешно! Заткнись!» Взревел бог войны и яростно взмахнул своим оружием. Вспыхнуло пламя, и корку полетела сама смерть. Удар, содержащий в себе настоящую ярость бога, был ужасным. Это был самый опасный момент среди всех рискованных мгновений, через которые Крокти сегодня довелось пройти. Тем не менее он упорно манипулировал силой героического мира, его татуировки горели, и он не спускал взгляда с бога войны. От мощного удара Крокта упал на одно колено, а по всему его телу появились порезы и ожоги. Ноги орка практически перестали его слушаться, он схватил убийцу богов, выпавшего на землю, и использовал его как трость, чтобы подняться. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» рассмеялся Крокто, после чего продолжил говорить. «Знаешь, как орки называют таких людей? Если ты снова будешь шутить надо мной!» «Тряпками!» – усмехнулся Крокта. «Бог-тряпка!» Бог войны перестал реветь. Тем не менее, огонь вокруг него вспыхнул ярче обычного. Все его тело наполнило какая-то невиданная сила, моментально испопелившая его собственный меч. А в следующий момент мир начал трястись. Бог использовал часть той силы, которая предназначалась для поддержки мира. Его гнев по отношению к Рокте был настолько огромен, что он был готов рискнуть самим миром. Боги, которые это видели, были потрясены. Однако бог войны сейчас думал лишь об одном – о том, как убить Крокто. Пошатнувшись, Крокто выставил пред собой убийцу богов. Он не боялся бога войны. Теперь он хорошо это понимал. Причина оказалась вовсе не такой достойной, какую ее хотели выставить боги. В конце концов, истинные намерения бога войны сводились всего лишь к одной очень простой вещи – к страху перед серым богом, а значит, к страху смерти. Они могли сколько угодно издеваться над смертными, Но больше всего на свете боги сами боялись смерти. Они были обеспокоены своей собственной судьбой, а не судьбой мира. И реальность этой войны заключалась в том, что боги боялись возвращения серого бога и смерти от ее рук. Следовательно, ты не знаешь, что значит быть живым, проговорил Крокта. А я не хочу проигрывать богу тряпки. Теперь бог войны был пылающим великаном, который сверху вниз смотрел на Крокту своими пылающими глазами. В его руках появился огненный меч. Температура которого стала постепенно увеличиваться. Его целью явно был Крокта. Однако Крокта сам сделал шаг вперед, потому как я воин. Крокта видел, как кто-то стоит рядом с ним. Это был Ленокс. Увидев, что Крокта носит его шлем, старый воин усмехнулся. А затем Крокта почувствовал, как рука Ленокса легла ему на плечо. Затем он почувствовал некую освежающую ауру. Усталость ушла, а его тело наполнилось силой. Позади Ленок состоял посмеивающийся шаман Кенджур. Потом он услышал, как кто-то топнул ногой по земле, это был Гулда. Воин взволнованно посмеивался, периодически топая ногой о землю. Постепенно количество теней увеличилось, это появились и другие, такие же, как он, отвратительные на вид с татуировками и шрамами по всему телу. Ставшие воинами и погибшие, как воины, они стояли рядом с Кроктой. В тот роковой день у Крокта не было возможности сразиться с ними бок о бок, но теперь они пришли к нему, чтобы принять участие в сражении, судьбоносном для всей их расы. Теперь Крокта смог сразиться вместе с ними. Он был не один, вместе с ним была целая армия. «Больтар!» Крокта поднял взгляд. Меч Бога медленно спускался к нему, грозясь расколоть весь мир. Однако помимо этого Крокта видел кое-что еще. Фигуры, окружавшие его и бога войны, это были великие воины из Зала и все они смотрели на Крокту. Крокто кивнул и посильнее сжал рукоять своего меча. эй салога! салага!» Кто-то прокричал ему. «Сильнее замах!» Крокто улыбнулся, после чего последовал совету голосов и замахнулся убийца богов так сильно, как только мог. А затем его окутало пламя.